Кто-то стоял у двери в заборе и требовал, чтобы его впустили. Кого это на ночь глядя принесла нелегкая? Ну, впрочем, Рубен Айвазов не слишком удивился. При занимаемой должности к нему обращались любое время суток. А если в единственной обитаемой сейчас коттедж пансионата хочет проникнуть кто-то подозрительный, пусть утрется. Дверь в заборе, как и дверь дома, оборудована по последнему слову техники.